Только пробудился Спальник наш к нему явился Я с повинной головою царь явился пред тобою Не вели меня казнить, прикажи мне говорить Ой, Говори, не прибавляя Царь сказал ему зевая Если ж ты да будешь врать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 Жра птицева! Жара птицева! Проклятый! И он смел! Такой богатый! Погоди же ты, злодей! Не минуешь ты плетей! Да-да-да, да и самую жар птицу! В вот твою отец светлицу, Коль приказ изволишь ждать, похваляется достаточно!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 Шапку выронил с испуга Что, приятель, видно туго Молвил царь Постой-ка, брат Ох, помилуй, виноват Отпусти вину Ивану Я вперед уж врать не стану И, закутавшись в полу, растянулся на полу Но для первого случаю Я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит Я, помилуй, бог сердит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 старайся. Тут Иван волчком вскочил. Я того не говорил. Закричал он, утираюсь. Опере не запираюсь. Но, а птицы, как ты хошь, ты напраслину ведешь. Царь, затряжший бородою, что? со мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты не недели... Довёшь в решётку накал! кол! Вон холоп! Иван заплакал и пошёл на синовал, где конёк его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было по лесовую, но, как слёзы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что Иванушка не весил? Что головушку повесил? Царь велит достать жар птицу! «В государскую светлицу! Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конёк. «Велика беда, не спорю! Но могу помочь, я горю!» «Эх, от того беда твоя, что не слушался меня!» «Помнишь, ехав в град в столицу, ты нашёл перо, жар птицы?» «Я ж сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда!» «Много, много непокою принесёт оно с собою!» «Вот теперь-то ты узнал, правду ли я тебе сказал!»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 Только зазорится, мы отправимся в поход Вот Иван к царю идет Царь тотчас приказ дает Чтоб посыльные дворяна Все сыскали для Ивана Молодцом его назвал И счастливый путь Сказал